Зинаида Гиппиус. Влюбленные. Анатолий Савич, молодой купеческий сынок из интеллигентных, внезапно предложил своей жене Катерине Ивановне покутить, и они отправились на острова в белую майскую ночь. Взяли лихача и поехали. У них были свои лошади, но Анатолий Савич подумал, что с кучером Андреем будет что-то привычное а ему хотелось чего-то иного, чего он и сам не очень ясно себе представлял. Анатолий Савич и Катерина Ивановна были женаты месяца три-четыре. Перед этим они очень долго были влюблены друг в друга и много терзались, потому что родители их находились в ссоре и слышать не хотели о соединении детей. Одно время они и видались лишь тайком. Катерина Ивановна выбегала к Анатолию Савичу на лестницу, А однажды она даже решилась проехаться с ним на острова, полчаса, не больше, сказавшись родным, что едет к подруге. Анатолий Саевич в то время кончал университет. Кончив, он понемногу стал входить в отцовское дело. И неожиданно любовь его к Катерине Ивановне получила блаженное разрешение. Родители, помирившись, благословили их, и они повенчались среди всеобщей радости под пение самых лучших Певчих. Родитель Анатоль Савича даже великодушно дозволил им поселиться в отдельном гнездышке, где все было устроено чрезвычайно мило и удобно. В буфете пахло свежестью нового дерева, серебро блестело, а спальня молодых, она же и будуар молодой, казалась просто игрушкой. Так они и жили, мирно и нежно-весело вплоть до того вечера, когда Анатолий Савичу пришла охота съездить с женой на острова. Катерина Ивановна была немножко ленива. Ей, пожалуй, приятнее было бы остаться в своем будуаре игрушки, надеть капот, чай подадут с вареньем, с бутербродами. Тося, милый с нею. Но когда муж предложил ей покататься, она вдруг как бы поняла его, слова не сказала, оделась и поехала. Было не очень поздно. На Неве серый блеск, запах пыли и воды, кругом негромкий и неясный рокот не спящего, но все-таки ночного города. Дальше на проспекте, непрерывающийся, но тоже негромкий шелест мягких колес по шоссе, тупой и частый стук копыт. За деревянными мостами, на Елагином, внезапное теплое, вся глубокая и душистая сырость. Деревья только что окудрявились темными в сером сумраке юными листьями. Влево белелась тускло-серебряными пятнами вода. Небеса вверху были, как вода, тусклые, беззвездные, притаившиеся. И было хорошо, как хорошо бывает притаившемуся человеку, С радостью в душе. Анатолий Савич крепче сжал стан своей молодой жены. — Милая, милая, а помнишь, как мы с тобой раз уехали украдкой? Такая же была ночь. И как мы боялись тогда. И как я любил тебя, помнишь? — Тогда? — Да, помню. — Вот было страшно. — Помню, конечно. — Как мы счастливы теперь, не правда ли? Тебе хорошо? Не правда ли, как хорошо? Очень хорошо, Тосик. Она помолчала и прибавила. Сегодня только сирень немного. Но хорошо, хорошо. Тебе холодно, голубка? Сейчас, сейчас мы проедем в одно местечко. Я покормлю и согрею мою птичку. Сирень, но пахнет, Катюша, совершенно как тогда. Очень хорошо пахнет. И ты такой же восторженный, как тогда. Ты... Давно уж таким не был, потому что я счастлив котюнок, И счастлив вполне. Я снова переживаю то прежнее, вновь вижу тебя той же робкой девочкой, доверчиво ко мне прильнувшей. Но я знаю теперь, что ты моя вполне. О, дорогой, и я счастлива. Анатолий Савич говорил искренне, с волнением, а между тем очень определенно лгал. Он мучительно хотел все это чувствовать и мучительно не чувствовал. Он не видел в Катерине Ивановне никакой робкой девочки, а всю ту же милую, знакомую жену, которую видел вчера и третьего дня у себя дома, хорошенькую, со спокойным, побелевшим и очень пополневшим личиком, В дорогой дамской шляпке, которую он сам с ней выбирал. Он тоже отлично заметил сырость, которой тогда, как будто и не было. Очень хорошо, приятно и отрадно, и жену он любит. Но счастье того несравнимого с приятностью, особенно съедающего чувства, он не мог вспомнить, не мог телесно а мысленно помнил. И он стал злиться, и даже досадовал на жену за то, что она-то ведь помнит, чувствует. Она так же счастлива. Боже, сохрани, если она догадается, что он... Что он? Просто сыро сегодня на островах. Они заехали в ресторан. Катерина Ивановна сняла шляпку и стала еще милее. Ну, совсем как дома. Заказали ужин, шампанское. Катерина Ивановна села за столик на бархатный диван. Она давно не была в ресторане. Как-то она обедала в отдельном кабинете с семьей. Она подумала, что в сущности Бог знает, какие люди тут каждый день бывают, и что в квартире у них уютнее и свежее. Ее немножко давил узковатый корсет, и вино она не любила. Ей от него бывало тошно. Но ее Тося смотрел на нее такими восторженными, влюбленными глазами, так радовался всему, что и она стала стараться радоваться и радовалась. Подали закуски. Потом первое кушание, потом второе. Второе понравилось Катерине Ванне. Она поела с удовольствием, спросила название и мимолетно подумала, «Вот бы Дашу научить». Подали и шампанское. Лакей удалился, но потом опять зачем-то пришел в ту минуту, когда Анатолий Савич хотел поцеловать Катерину Ивановну. Это вышло неудобно. Но когда лакей опять исчез, Анатолий Савич сказал, — Выпьем же, дорогая, за наше счастье. Подумай, как еще недавно я почти не смел поднять на тебя глаза. И вот ты моя навек. Выпьем за нашу любовь. Выпили. Катерина Ивановна улыбнулась, поглядела на мужа с благодарностью и, увидев его напряженно восторженное лицо, прибавила Ты меня жжешь своими глазами. Анатолий Савич ее нисколько не сжег. Но она бессознательно припомнила, что сказала ему однажды эту фразу, давно, задолго до свадьбы, и бессознательно почему-то ее теперь повторила. Тогда ему это так понравилось. Анатолий Савич порывисто потянулся к жене и обнял ее. Стол мешал немного. Там, в их уютной спальне, так было удобно и хорошо обниматься. Помнишь, Катя, как ты выбежала ко мне на лестницу в сумерке? Помнишь? как я тебя в первый раз поцеловал вот здесь, вот здесь, около уха. И он поцеловал ее около уха. Но этот поцелуй нисколько не напомнил ему первого. Со времен первого, в продолжении трех месяцев супружества, он столько раз целовал ее, конечно, и около уха тоже, что первый поцелуй совершенно стерся. От прикосновения его же собственных губ. О, я все помню, сказала Катерина Ванна. Мне так хорошо. Ей действительно стало хорошо, но она вспомнила не те первые тайные поцелуи, а вчерашние, третьегоднешние веселые ласки в уютной спальне. Но Тося все спрашивает, помнишь? Не он такой милый. Ну, конечно, она помнит и ей. Хорошо. Они долго целовались, поглядывая на дверь и было совершенно так же хорошо, как дома, только не так ловко и удобно. Тосик, у меня голова немножко заболела, проговорила Катерина Ивановна. Я думаю, пора домой. Домой? Едем, голубка. Сейчас прошу счет. Катерина Ивановна стала прикалывать шляпку у зеркала радуясь, что скоро снимет узкое платье. Но вдруг и ей стало ни с того, ни с сего грустно. Так все хорошо, а вот грустно. Вероятно, ей грустно от того, что Тосе кажется, будто поездка не удалась. Однако чем она не удалась? Да может быть, ему это и не кажется? Не вышли. Сели на своего лихача и поехали домой. Не посветлело. Посветлел пока только пар от пароходов на Неве. Стал белый-белый. Супругов обгоняли парочки, обнявшиеся, как и они. Пылью уже не пахло, а только водой. Совсем стало сыро. Муж заботливо укутывал побледневшую Екатерину в ванну. Она взглянула на него и робко сказала... Хорошо, я так счастлива, а ты? Ты можешь сомневаться? Больше они не говорили и скоро приехали домой, где их встретила заспанная, но лукаво и поощрительно улыбавшаяся горничная. Катерина Ивановна с успокоенной душой взглянула на свое чистенькое гнездышко и поспешно стала раздеваться. Прояснился и Анатолий Савич, как тепло у них после ночной сырости. Острова действительно совсем на болоте. Остаток ночи супруги провели в милых ласках, в привычных отрадных проявлениях любви. И убаюканной теплотою спокойной радости Анатолий Савич перестал мечтать о счастье. 1903 год